Глава 7. В один из пригожих дней середины июня по Невскому проспекту неспешно ехала, да что там, скорее величаво плыла. Так вот, безжалостно разбивая хромированными отбойниками солнечные лучи, по улице передвигалась чёрная Волга L. Вроде бы и не великое событие, но всего 4 года назад любое появление мобиля такого класса Тут же собирало заметное число зивак и превращало городовых в такие живые статуи. Все знали, что первая пятёрка лимузинов Амо уехала прямиком в собственный его императорского величества гараж. Так что простых пассажиров в салонах четырёхколёсной роскоши быть не могло просто по определению. 3 года назад изменилось, поубавилось лишь число прохожих, застывающих при виде сверхдорогого выезда. а с полицией все осталось по-прежнему. Ведь следующими комфортные автомоторы распробовали великие князья. За ними модное поветрие подхватили титулованные аристократы и некоторые высокопоставленные чиновники. Потом в представительство ОМО начали заглядывать состоятельные деловые люди. О, не все, далеко не все. Но даже так число элитных экипажей уверенно росло, пока не перевалило за две дюжины. А прохожие как-то незаметно привыкли к виду лимузинов и уже не торопились замирать в иррационаподданическом экстазе. Год назад в Санкт-Петербурге прошла первая всемирная автомобильная выставка, вместе с которой на русский рынок наконец-то прорвались иностранные производители самобеглых экипажей. А ещё на улице Питера и Москвы выехали первые таксомоторы сочно жёлтой окраски. Только шумихи из этого события не вышло. Сначала императрица Александра Фёдоровна благополучно родилась от бременя девочкой, а все верные подданные радостно праздновали это важное событие, втихомолку обсуждая, что лучше бы царица подарила государю сына-наследника. А через 2 дня после появления на свет великой княгини Татьяны, военные моряки утопили новый балтийский эскадренный броненосец Гангут, распоров ему днище о безмянную скалу. И к теме автомобилей вообще надолго потеряли интерес. Так и получилось, что люди как-то незаметно попривыкли и перевели самобеглые экипажи в разряд обыденщины, ведь когда новинок много, они рано или поздно приедаются. Так что к году 1898-му от Рождества Христова уже никто не останавливался при виде респектабельных и дорогих мобилей, не разивал восхищения рот и уж тем более не тыкал бескультурно пальцем. Разве что отдельные личности слегка замедляли шаг, пытаясь что-то рассмотреть сквозь плотную ткань салонных занавесок. Но и только. Успокоились и поубавили служебного рвенья городовые, потихонечку научились правильно открывать автомобильные дверцы разного рода прислуга, и только извозчики по-прежнему шипели на любую Волгу, да и иногда плевали им вслед. Но что ж этот лимузин, еще недавно протискивавшийся среди суетящейся мелочи в виде фаэтонов, бричек, мотоколясок и редких иностранных авто. А он как раз парковался возле одного из крылечек, украшавших почти непрерывную линию строений по набережной реки Мойки. При виде сияющей черным лаком Волги Эл на брусчатку моментально вышагнул важный швейцар, держащий на широкоскулом бородатом лице, презрительно недовольную мину. Однако, опознав покидающего прохладный салон блондинистого господина, суровый неприступный привратник просто сказочно преобразился обликом. — Ваше сияйство! Ловко совместив поклон с открыванием тяжелой створки входной двери, бородач всей грузной фигурой изобразил почтительное подобострастие. Учитывая, что сторожил он не что-нибудь, а крыльцо служебной квартиры дома самого министра финансов Российской империи, такое отношение к посетителю было весьма показательным, особенно в свете того, что тот же самый швейцар всего полчаса назад едва ли не пинками выпроводил вполне респектабельного банкира-просителя, только-только позволив тому положить визитную карточку на специальное блюдо-поднос. Ваше сиятельство, его превосходительство ожидает вас в кабинете. В отличие от привратника, похожего на вздыбившегося бурого медведя, сменивший его невзрачно благообразный ливрейный и поклонился правильно, не выше и не ниже, а именно так, как и полагается, и титул дорогого гостя назвал верно, облик потомственного лакея испортил лишь нехарактерно острый взгляд, брошенный на черный портфель в руках князя Огренева. Каков дом, таковы и слуги в нём. Александр Яковлевич, давненько-давненько мы с вами не виделись. Месяц? Да, пожалуй, что и так. Если швейцар олицетворял подобострастие, а лакей сословную почтительность, то хозяин был един в трёх лицах, разом выказывая искренне радушие, неподдельное уважение и сердечное дружелюбие. Улыбка стат секретаря Витты была столь открытой и бесхитростной, что князь поневоле восхитился его таланту в лицедействе. Да это вам не банальные маски чиновничей братии и царедворцев, с которыми Александр постоянно имел дело, и постепенно потихоньку, полегоньку научился их читать и правильно понимать. Для создания столь достоверного облика одних только шевелений мимических мышц было мало. Тут и соответствующий психологический настрой нужен, и с эмоциональной составляющей надо бы хорошенько поработать. Зато и обаять можно практически любого, попутно навешав на уши правильный сорт лапши. Дела, Сергей Юрьевич, проклятые дела. Как здоровье драгоценной Марии Ивановны? Благодарствую, вполне. Сдаваясь в плен глубокого кресла, стоящего у большого письменного стола, Гость окинул равнодушным взглядом пару стопок свежей отечественной прессы, которая вот уже третий день подряд мусолила и обсуждала всего одну новость открытие крупного месторождения нефти на Самарской луке. Даже солидные газеты не удержались от соблазна вывалить на читателей настоящий поток грошовых сенсаций и нелепых домыслов. Авторитетные журналисты, высокое чиновничество, состоятельные финансисты, заслуженные профессора все они просто-таки наперебой торопились высказаться о перспективах Волжской нефти. Оглашали гипотезы, строили предположения, брызгали с газетных страниц ядовитыми насмешками в адрес оппонентов, отстаивая свою единственно верную точку зрения. И единственное, с чем были согласны абсолютно все, там, где нашлось одно место рождения, непременно должны быть и ещё. В деловом мире воцарилась нездоровая суета. Стоимость одной мерной десятины самарской земли уверенно приближалась к аналогичным ценам на бакинских нефтяных промыслах. По последнему докладу, котировки товарищества Братьев Нобель просели ещё на 37 пунктов. Устроили в Александре Яковлевич нашим биржам переполох. Уловив направление княжеского взгляда, Витт смел пресс со стола на специальную полку. Небольшая встряска пойдёт всем только на пользу Сергею Юльевичу, а за Нобеля тебе уже точно не стоит беспокоиться. Учитывая всё усиливающуюся конкуренцию со стороны банкира и нефтепромышленника Монташева, мягкое давление Каспийско-Черноморского общества, французских Рочекфельдов и откровенный хищный интерес американца Рокфеллера, Главный акционер Бра-Нобеля, Эммануил Нобель, весьма благосклонно воспринял предложение Гренева расширить и углубить их давние партнерские отношения. Так что биржевые качели еще только набирали силу, готовя спекулянтам и игрокам массу неприятных сюрпризов. Прежде всего, князь, позвольте довести до вашего сведения главное. Вопрос касательно Русского сберегательного банка решен сугубо положительно. Конечно, были определённые сложности. Статсекретарь закатил глаза, весьма выразительно намекая на августейшую особу государя императора. Всё же сумма уставного капитала в 100 миллионов рублей на ассигнации, ну вы понимаете, Огренев понимал. Хитроумному Сергею Юльевичу действительно пришлось изрядный извернуться. нажать на множество рычагов влияния, поддёргать за ниточки должников и провернуть пару интриг. И всё это для того, чтобы устроить высочайшее одобрение и визирование учредительных документов и устава столь крупного банка. Хотя в сравнении с иными старейшими европейскими, английскими или даже североамериканскими банками, впрочем, У новорождённого малька, даже перед этими китами и касатками финансового океана, было одно важное преимущество. Российские государи упорно не пускали в империю иноземных ростовщиков, заставляя их прибегать к услугам посредников и действовать окольными путями. Так что перспективы перед сберегательным открывались крайне волнительные, особенно в свете неумолимо надвигающегося на мир экономического спада. и сопутствующего ему кризиса неплатежей. Незначительные формальности займут ещё какое-то время, но в любом случае не как не позже первых чисел августа все необходимые бумаги будут у вас в руках. От всей души благодарю, Сергей Юльевич. О, не стоит, право же. Вам давно следовало завести собственный банковский дом, хотя бы для обслуживания своих компаний. Более того, мне не раз высказывали недоумение, что человек вашего положения пользуется услугами сторонних финансово-кредитных учреждений. Да-да, вот прямо верю в заботу о моём благополучии. благополучии. Ну, Волжско-Камский банк для меня не совсем чужой. Хранитель и распорядитель Имперской казны кивнул с таким понимающим видом, что сразу стало понятно: он в курсе, кто именно скупает мелкие пакеты акций этого банка. Вернее сказать, в чьих интересах суетятся сразу дюжина как бы независимых покупателей и биржевых маклеров. Поэтому Александр предпочёл перевести разговор на иное. Мне говорили, что на последнем совещании кабинета министров прозвучало много неудобных вопросов в адрес главы МВД господина Гарема